Время динозавров По словам Слоуна, за 8 миллионов лет Пермского периода произошло шесть массовых вымираний рептилий, похожих на млекопитающих. Причем этот процесс мог происходить импульсами, отражающими колебания климата во время Пермского периода. Как это ни парадоксально, вымирания приносят пользу эволюции живых существ. Взгляните, что оставалось после каждого такого импульса, говорит слон. Выживали теплокровные, лучше приспособленные к холодному климату. У них прослеживается тенденция к усложнению ротового аппарата и зубов, а также к совершенствованию дыхательной системы. Выживали, как правило, мелкие формы, вырабатывая определенный шаблон поведения, спасительный при следующих катаклизмах. Как говорит слон, малый рост наивернейший способ поведения при грандиозном вымирании. Крупным существам нужно много пищи, им труднее найти убежище. Одно коренастое существо, чьи предки пережили конец Пермского периода, клыкастый травоядный листозавр. После Пермского периода он расселился по всей Пангеи, потому что не осталось крупных хищников, способных к охоте на листозавров. В следующем триасовом периоде эволюция преподнесла новые чудеса эксперимента. Морские чудовища, ихтиозавры, заселили моря. Крокодилы болота. Возникли и первые динозавры. Очень быстрые и маленькие, они часто передвигались на задних конечностях. Прямостоящее положение тела освобождало их передние конечности для хватательных движений. Благодаря теплокровности Многие динозавры развили высокие скорости обмена веществ. Некоторые были покрыты пухом, а позднее и перьями. Но с эволюцией крыльев спешки не было. Динозавры и в этом виде прекрасно ощущали себя в исторической драме. Однако полностью вытеснить подобных млекопитающим рептилий они не могли. К концу триасового периода, приблизительно 200 миллионов лет назад, Динозавры получили небольшую помощь из космоса. В пустынных районах провинции Квебек расположен маникуаганский кратер размером в половину штата Коннектикут. Только радиометрические данные показывают, что этот кратер образовался в результате падения раскаленного космического тела за несколько миллионов лет до конца Триасового периода. Правда, Пол Олсен, из геологической обсерватории леймонта Доджерти Колумбийского университета, подозревает, что этот катаклизм датирован неверно. К тому же, по его словам, от одного только снаряда таких размеров должно было сгореть все живое от места падения до штата Нью-Джерси. Какова на самом деле была эта катастрофа, мы можем только догадываться. Тем не менее, динозаврам помог космос. Потому что в подобных катастрофах менее приспособленные рептилии, погибают. И динозавры по-хозяйски расселились на Земле. До следующего геологического периода, когда, словно в калейдоскопе от встряски, меняется картина мира. За долгий юрский период, 190-195 миллионов лет назад, рептилии достигли огромных размеров. Гигантские бронтозавры и родственные им существа бродили по долинам рек, поедая ветви высоких хвойных деревьев. Такой же образ жизни вели покрытые броней стегозавры, размером с трактор. Все эти чудовища вместе с мелкими динозаврами и морскими существами исчезли, когда в конце юрского периода разразился глубокий и таинственный кризис. Но появилась и выжила новая генерация низкопасущихся динозавров с клювовидным ртом. Что сделало их эволюционными победителями? На этот вопрос нет ответа. Однако динозавры сильно пострадали во время теплого мелового периода, 135-137 миллионов лет назад. В конце его еще один не очень ясный импульс вымирания поразил и сушу, и моря. Примерно. 90 миллионов лет назад. Существует гипотеза о неожиданных виновниках массовой гибели видов животных. Эту зловещую роль приписывают цветам. К тому времени цветущие и плодоносящие растения, их называют цветковыми, начали покорять сушу. Привлекая насекомых своей пыльцой и семенами, они быстро колонизировали землю. эти растения размножались очень быстро. Специалист по динозаврам Роберт Беккер из Колорадского университета доказывает, что цветковые растения получили развитие благодаря низкопасущимся динозаврам мелового периода. Поедание динозаврами низкорослых растений грозило полным уничтожением всем растительным видам, кроме цветковых. А их-то спасала высокая репродуктивная способность. В свою очередь, агрессивное распространение цветковых растений должно было повлиять на рацион динозавров. Он сделался однообразным. Не повела ли его скудость к болезням и вымиранию? В конце мелового периода мир увидел утконосых динозавров, бродящих по болотам и лесам. На более открытых пространствах, особенно в западной части Северной Америки, Огромные стада носороговидных трицератопов и их родственников поедали новую цветковую растительность. Всего примерно 30 родов и, возможно, сотня видов динозавров населяли планету в последние 10 миллионов лет мелового периода. По другим данным, все, кроме 13 родов, вымерли до конца мелового периода. Самые последние горячие свидетельства — Говорят в пользу того, что девять родов динозавров могли перекочевать в эпоху Палеоцена. Ответы на эти вопросы похоронены на Великих Равнинах. Десять тысяч лет тому назад отступающий ледник прошел недалеко от границы Северной Дакоты с Монтаны. Потоки воды размыли и прорезали горные породы, как бы подготовив их для показа будущим геологам. В этих обнаженных скалах Летопись последних двух миллионов лет мелового периода. Они — единственное место на Земле, где сохранились и иридиевый слой, и многочисленные ископаемые останки последних динозавров.